— серьезно сказал капитан. — Но ведь ты лечишь от подагры нунция, а теперь и на моей щеке корпия и пластырь, наложенные твоей рукой. — Прошло полгода, — возразил Зенон, концом головешки рисуя в золе какие-то фигуры. Вновь пробуждается любопытство. Желание применить к делу данный тебе талант и помочь, сколько это в твоих силах, —